Но и тот, и другой, как не обидно, о единорогах пишут совсем немного. По сравнению с драконами или вампирами, просто кот наплакал. Может быть, потому что единороги вели очень тихий и незаметный образ жизни. Не знаю. В общем, ты извини, но больше я у себя в библиотеке ничего не нашла. Этого достаточно. Пока я хотел бы получить самое общее представление о единорогах. Она протянула мне книги. Если не трудно, почитай что-нибудь слуха, попросил я. На слух легче ухватывать суть. Она кивнула, взяла книгу вымышленных существ и раскрыла в самом начале. Точно так же, как нам неведом смысл космоса, мы не можем понять и смысла дракона, зачитала она. Это из предисловия. Воистину, согласился я. Затем она раскрыла книгу ближе к концу, там где торчала закладка. Первое, что тебе следует знать, различают два вида единорогов. Единорог в представлении Запада и единорог китайский. Эти два вида очень сильно отличаются друг от друга и внешним видом, и тем, как к ним относились люди. Вот так, например, его описывали греки. «Туловищем он схож с лошадью, головой с оленем, ноги, как у слона, а хвост кабаней. Ржет он отвратительным голосом». Посреди лба торчит чёрный рог длиною в два локтя. Говорят, что этого дикого зверя невозможно поймать живьём. Хорхе Луис Боркес. Книга вымышленных существ. Перевод с английского «Лысянка». А вот как выглядит китайский. Туловище у него оленья, хвост бычий, копыта лошадиные. Его короткий рог, растущий на лбу, сплошь из мяса. Шерсть на спине пяти разных цветов, а брюхо бурое или жёлтое. Ну как? Совсем разные звери, а? И не говори, согласился я. Причем отличаются они не только внешностью, но и характером, и мотивацией поведения. У европейцев единороги жестокие и агрессивны. Только представь, рог длиной в два локтя – это же почти метр. Альянорда Давинчи считал, что есть лишь один способ поймать такого зверюгу. Если положить перед ним девицу, он от чрезмерного сладострастия забывает о своей свирепости и кладет голову девице на лоно. Тут та охотники и ловят его. Соображаешь, какую роль здесь играет рог? Да уж. В отличие от него китайский единорог Ки Лин очень кроткое существо и встречи с ним приносит удачу. Это одно из четырех сулящих благ животных, наряду с драконом, фениксом и черепахой. А также. Главное из трехсот шестьдесят пяти животных, живущих на суше. Характер у него такой деликатный, что при ходьбе он старается не наступить даже на самую крохотную живую тварь, а траву ест только засошую. Продолжительность жизни этого животного тысячи лет, а его появление предвещает рождение справедливого правителя. Например, мать Конфуция, когда ходила беременной, все время смотрела на единорога. Семьдесят лет спустя охотники убили килина. У которого на роге еще сохранился клочок ленты, повязанный матерью Конфуция. Конфуций пришел посмотреть на единорога и заплакал, ибо почувствовал, чему служит предвестием гибель этого невинного таинственного животного, еще потому, что в этой ленте таилась его прошлое. Здорово, правда? Дальше единорог упоминается в китайских летописях XIII века. Она перевернула страницу. Разведывательная экспедиция Чингисхана, готовившего вторжение в Индию, встретила в пустыне существо, подобное оленю, с головой лошади, с одним рогом на лбу и с зеленой шерстью, которое могло разговаривать и которое, обратившись к ним, сказала «Пора вашему господину возвращаться на родину». Один из министров Чингисхана, посоветовавшись с мудрецами, объяснил ему, что это был Чиотуан, разновидность Киилина, Четыреста лет великая армия сражалась в западных краях, сказал министр. Небеса, коим противно кровопролитие, посылают тебе предупреждение через Чиутуана. Ради всех богов, убереги империю от крови. Умеренность принесет безграничную радость. Император отказался от своих военных замыслов. Она закрыла книгу и перевела дух. В общем, сам видишь, на востоке и на западе это совершенно разные животные. Китайский единорог символизирует мир и спокойствие, европейский – агрессию и похоть. Но что один, что другой – вымышленные существа. А раз так, то какими качествами их не наделяй, все едино. Значит, единорогов в действительности не существует. Есть породы дельфинов, которых называют единорогами. Норвальцы млекопитающие внешне похожи на дельфинов, обитают в полярных морях. Описываемый рог встречается только у самцов. Хотя, если разобраться, у них это не рог, а клык верхней челюсти, проросший сквозь лобную кость. Прямой и длинный, два с половиной метра, покрыт резьбой наподобие дрели. Но эта тварь живет только в открытом море и слишком редка, чтобы люди могли так уж часто встречать ее в те времена. Зато в мезозое животные, подобные единорогам, были. Вот, например. Она взяла археологию животных и раскрыла где-то на второй половине. Вот это. Два вида жвачных, обитавших на североамериканском континенте в мезозойский период, то есть примерно 20 миллионов лет назад. Справа центеттусерус, слева кураноцерус. Хотя и тот и другой трехрогие, один рог больше других и отстоит отдельно. Я взял у нее книгу и посмотрел на картинку. Центеттусерус сильно смахивал на гибрид пони с оленем. Два рога у него располагались на голове, как у коровы. а еще один, длинный, красовался на кончике носа, разветвляясь на манер буквы У.